35 Врата внезапно покрылись сеткой молний, которые рванулись за пределы полотнища пробоя Снова оплели серые колонны, вгрызаясь в источенный камень Шаладар мгновение мрачно вглядывался в голубые змеи разрядов Сейчас он готов ко всему Несколько человек не снимали руки с амулетов эфира, а ему, повелителю этой стихии, ничего не стоило дотянуться до них разумом. Если врата рухнут и портал темных развернется всю ширь, то в дело пойдут источники. Выплеск маны сметет врагов, сколько бы их здесь ни оказалось». Эта волна сотрет все заклинания, выжжет все руны во всех переходах и пещерах. И так как все здесь держится только благодаря расчетам и магии, ему не понадобится даже повеление. Огромный свод этого зала, скорее всего, рухнет сам. Уже даже не важно, будет ли этот портал темных двусторонним или нет. Если тот развернется во всю ширину пещеры... Это последнее, что он, Шаладар, сможет сделать для защиты Гардера, но приказ он отдаст только когда ряды его солдат сомнут, и надежды не останется. Серый камень трещал, лопался под ударами молний, и под эти громовые раскаты умирающего камня продолжался бой. «Одни темные убивали других». Внезапно молнии рванулись вперед, перескочили с врат на свод пещеры и его пол, захлестнули всю пещеру, в один миг сжигая всех темных и упираясь в полотнище защит гардерского строя. Защиты прогибались, шли разводами под ударами голубых плетей толщиной в тело человека, но пока держались. Мгновение, другое. Кое-где защита начала сдавать, и в первые пробои ринулись молнии, стегнули по редкому строю големов. Рядом с Шаладаром вскинул перед собой посох ротарин, подпирая защиту. А через миг все закончилось. шалодар несколько раз моргнул, убеждаясь, что врата и впрямь погасли. Пробой, в который они вложили столько силы маны, исчез. И это было лучшее, что могло случиться. Их ошибка неизвестна. Оказалось исправлено. Выругался Ротарин, да так как Шаладар не слышал от него уже пару сотен лет, мешая обычный язык и язык присягнувших. Длинное злословие сменилось кашлем. Шаладар сбился со счета, сколько раз темно использовали пламя, чтобы расчистить путь для новых воинов». Вентиляция этого огромного зала никогда не рассчитывалась на подобное, так что даже внизу дышалось с трудом, а сводой вовсе не было видно, зависящим над головами чадом. Ротарин сорвал закопченный шлем и вытер слезы, лишь размазывая сажу. На покрытом разводами лице выделялись зеленые глаза и черные от копоти провалы ноздрей. «Повелитель, что это было?» «Если не знает мой лучший ученик, то откуда знать старику вроде меня?» Шаладар не стал дожидаться, когда Ротарин соберется для ответной колкости, отвернулся, ища командира бригады. Но все солдаты вокруг оказались похожи друг на друга, усталые, покрытые копотью и кровью, с иссеченными латами. На горжетах не разобрать даже цветных отметок ранений, не то что знаков различия. Шаладару пришлось повысить голос. «Командира ко мне!» По строю пробежала короткая судорога, и через минуту рядом с разбитым, лишенным ног на все еще сохранившим в себе рабочий исток големом, оказался безликий, грязный солдат. Ударил в грудь кулаком. «Повелитель, капитан Виор де Гаул, старший из оставшихся офицеров!» тон «Тонму де Гаул, думаю, все закончилось. Позаботьтесь о своих людях!» «Наблюдение за этим залом? Безусловно, в каждой смене будет архимаг. Ротарин, обеспечь». «Понял повелитель». Шаладар хотел было снять броню, но в пещере словно шел грязный снег. Из-под свода осыпались хлопья пепла, так что от этой идеи пришлось отказаться. Больше всего ему хотелось бокала какого-нибудь крепкого пойла, чтобы смыть с языка горечь пепла». Сотни лет он не дышал прахом погибших и был совсем не рад повторить этот опыт, пусть большей частью это и прах темных. Напоследок Шаладар проверил поле боя, хотя его стихия совсем не жизнь, но у повелителя эфира свои пути, не то чтобы он верил, будто в завале тела пепла остались выжившие после буйства молний, но хотел еще проверить и сами врата. Ни одного живого темного, как и ожидалось, не нашлось». Врата мертвы, окончательно и бесповоротно. Ни следа от сложнейших плетений, руны выжжены, истоки мертвы. Ни следа той ниточки, что вела в астрал к стражам. Шаладар не нашел в себе сил, чтобы сожалеть о провале. Сегодняшняя битва выпила из него все силы. На сотни лет он отстранился от битв. Сегодня, словно отыгравшись за все эти годы, Зелон не шел ни в какое сравнение со сражением в пещере. Почти двое суток боев, семь убитых богов. Пожалуй, славы ему хватит на следующие несколько сотен лет. Повеление Шаладара скользило все дальше и дальше, пронизывая скальную породу, ощупывая запутанную сеть тоннелей и пещер, показывая ему суету живых и биение потоков магии». Камень закончился, но повеление ширилось еще несколько секунд, исправно донося до Шаладара все, сквозь что оно проходило. А вот Шаладар не сразу понял, что перед собой видит. «Темные снаружи! Какого? К бою!»